Не в сердце. Наверное, она уже не та. Она стареет. Прежней радости нет. И когда она провожала глазами премьер-министра, спускавшегося по ступеням, золочёная рама девочки с муфтой сэра Джошу вдруг напомнила Килманшу. Килманшу? Врага? Вот и хорошо. Хоть настоящее что-то. Ах, как она ненавидит её! —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 очень ловко изображали приближение чужака, и жизнедеятельность его, обеда в гостях, ипподром и прочее, зиждилась на коровах, утолявших жажду в закатных прудах. «На чем это вы смеетесь?» – спросила она. «Потому что у Элли Титком и сэр Гарри, и Герберт Эйнсти всех хохотали». «Но нет, не мог сэр Гарри рассказать Кларисе Дэллоуэй, хоть она ему очень нравилась».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 Жуткую эту изысканность, из-за которой немыслимо было попросить Кларису Делуэй посидеть у него на коленях. Однако вот и хлипкий, блуждающий огонёк, в чём душа держится. Старушонка миссис Хилбери простирает руки к согревающей вспышке хохота по поводу герцога с дамой, донёсшегося к ней в дальний угол и, кажется, успокоившего её касательно одной материи, которая тревожит иной раз, когда проснёшься ни свет ни заря, и не хочется будить горничную за чашечки чая, что мы все непременно умрём. — Нам они ничего не хотят рассказывать, — сказала Клариса. — Клариса! Душенька! — воскликнула миссис Хилберри. Сегодня Клариса, — сказала она, — безумно ей напомнила свою покойницу-мать, какой она впервые её увидела. В серой шляпке...